Был ли пастор на торжестве, я не знаю, но говорили, что один из военных пастор. За одну только поездку фон Берген с Вольманом привезли из этой тюрьмы сто трупов. Но потом Шпаннер стал отказываться от безголовых, и расстрелянных он тоже не брал. Слишком много было с ними возни, и они здорово воняли. Как-то привезли немца без головы. И нога у него была сломана и прострелена, Все сразу. А у трупов из сумасшедшего дома головы были на месте. Шпаннер всегда любил запасать трупы впрок. Ну, а потом, когда их стало меньше, в дело пошли любые, даже без головы. Вот этот безголовый моряк из Гданьской тюрьмы. Трупы разрезали пополам, потому что целиком они в котел не помещались. Один человек может дать килограммов 5 жира. Жир хранился в цехе, в каменном бассейне. Сколько его было? Он долго думает, старается ответить как можно точнее. Центнер полтора. Но тут же добавляет: а в последний раз оказалось меньше. Когда началось отступление, жира было, пожалуй, с центнер не больше. О производстве мыла никто не должен был знать. Шпаннер не велел говорить об этом даже студентам. Но они у нас бывали, один увидел и как водится, сказал другому. А как-то раз в цех позвали четырех студентов, и они помогали нам варить мыло. Но обычно к производству допускались только шеф, старший прозектор, я и двое немцев-рабочих. Готовое мыло забирал Шпаннер, он им и распоряжался. Да-да, готовое мыло. Когда его сваришь, оно мягкое и должно немного остыть. А потом его режут на куски. Шпаннер запирал мыло на ключ. Там было не только мыло, там же стояла и машина, а заходить туда имели право только мы, пять человек. У нас хранился свой ключ. Почему все это скрывали? Теперь он размышляет чуть дольше, стремясь ответить пообстоятельнее. Может быть, Шпаннер боялся, раздумывает он вслух. Если бы в городе об этом узнали, были бы неприятности. Кажется, что и он где-то там, за фиолетовым занавесом. И что с этим делать, неизвестно. Наконец кто-то не выдержал. «Неужели вам никто не говорил, что варить мыло из человеческого жира преступление? Этого мне никто никогда не говорил, отвечает он искренне. И все же слова эти заставили его задуматься. На дальнейшие вопросы он отвечает не сразу, но с прежней готовностью. А как же приезжали И в институт, и к Шпаннеру приезжали профессора Клодс и Шмидт, приезжал Росман. Как-то раз в институт гигиены приехали министр здравоохранения и министр просвещения. А однажды побывал у нас и Гаулайтер Форстер. Принимал их ректор медицинской академии профессор Гроссман. Некоторые приезжали, когда этого дома еще не было. Они заходили только в анатомичку, чтобы узнать, как идут дела, чего не хватает. И хотя цех работал, мыло денька через четыре 5 прятали. Видели они мыло или нет, сказать не могу, может, и видели. И во время ревизии рецепт всегда висел на стене. Они его читали и, наверное, понимали, что здесь готовят. Да, шеф поручил мне вместе с рабочими варить мыло. Почему мне не знаю. Про Шпаннера я тоже думал, что тут дело нечисто. А то с чего бы он стал вдруг запирать мыло на ключ? Если бы он хотел писать книжку о мыле, то не велел бы нам молчать. Сам ли он додумался варить из отходов мыло, наверное, сам. Приказа такого не было, а то зачем бы ему самому заботиться о рецепте? Все это высказывается очень предположительно. Студенты, как все так и они, вначале все мы боялись этим мылом мыться, чувствовали отвращение, может от того, что оно плохо пахло. Шпаннер все время думал над тем, как отбить этот запах. Писал на химические заводы, просил, чтобы прислали ароматические масла, но все равно мыло это было какое-то не такое. Да, дома я об этом рассказывал. Бывало только подумаю, что этим можно мыться, меня трясет. Даже один мой сослуживец это заметил. И мама тоже этим мылом брезговала. Но оно хорошо мылилось и пошло на стирку, понемногу и я привык, ведь продукция была качественная. На его худом бледном лице появляется снисходительная улыбка. Известное дело немцы, они из всего могут сделать конфетку. Во второй половине дня мы снова вызвали на допрос коллег доктора Шпаннера. Разговор велся в привычной для них обстановке. В пустой приемной одного из больничных зданий на допрос их вызывали по одному но и тот и другой заявили что ничего не знали о существовании укрытой в одном из больничных зданий маловарни сегодня утром они увидели ее в первый раз и зрелище это произвело на них тяжелое впечатление и тот и другой заявили что профессору Шпаннеру было лет сорок, не больше И в области патоанатомии он считался большой научной величиной, а о его моральных качествах они ничего определенного сказать не могли. Знакомы с ним были недавно, встречались редко, знали только, что он член национал социалистской партии. Во время допроса и тот и другой сидели поодари от нас с одинаково растерянными лицами. Сидели все в тех же неизменных черных пальто, придерживая на коленях черные шляпы. Оба отвечали на вопросы с готовностью, но взвешивая каждое слово. Оба учитывали все. Гданьск в ту майскую пору был еще наводнен немцами. По улицам шли бесконечные колонны военнопленных, немки бросали им из окон цветы, но власти в городе были польские, а в гарнизоне стояли советские войска. Однако на вопрос, могли ли они, зная Шпаннера по его научной деятельности, допустить, что он способен варить из людей мыло, они ответили по-разному. Первый профессор, худой и высокий, с тонкими чертами лица, после долгих размышлений заявил: "Да, я вполне допускаю, что Шпаннер мог выполнить такой приказ. Ведь всем известно, что у него было партийное взыскание, Второй, грузный и добродушный, с младенческой розовой кожей и обвисшими щеками, тоже долго размышлял и наконец, все взвесив, ответил по совести: "Да, я это вполне допускаю. С жирами у нас тогда было очень плохо. Экономическое положение в стране тяжелое. Во время процветания государства он мог пойти на это".